Необходимость практического применения Корни процесса расширения сферы мастерства лежат, вероятно, в самой древней форме обучения – имитации. Многие животные учатся именно так. Одна обезьяна видит, как другая раскалывает орех камнем, копирует ее поведение и начинает делать то же самое. Имитация как подход к обучению работает потому, что она конкретна. Обезьяна увидела, обезьяна сделала. Здесь скрывается урок для всех нас. Добавляя конкретности процессу обучения, мы облегчаем понимание. И чтобы разобраться, что нам еще узнать, лучше применять уже узнанное. Так много лет назад мы с другом детства побывали в студии Джексона полока Она находилась во дворе дома на Лонг-Айленде, где Поллок жил со своей женой Ли Краснер. Это был перестроенный сарай. Квадратный и с высоким потолком. Чем-то похожий на маленькую европейскую часовню. Внутри студия мало изменилась с того дня, когда Полок погиб в автомобильной аварии. Пятна краски на полу напоминали экспрессионистский ковер. За стеклом стояли баночки краски и лежали старые истрепанные кисти в разноцветных пятнах. Со временем... Исследователи смогли связать некоторые пятна краски на полу с определенными полотнами полока. Вот эти синие отпечатки ног. Они относятся ко времени написания «Синих столбов» — картины, которые сейчас находится в Национальной галерее Австралии. А эти красные крапинки в углу — это от конвергенции, сейчас выставленной в художественной галерее «Олбрейт-Нокс». Работники музея просят посетителей студии надевать специальные пластиковые шлепанцы, чтобы не повредить заляпанную красками поверхность. До этого я видел несколько картин Поллока, скорее всего, в какой-нибудь книге, где о них рассказывалось непонятным искусствоведческим языком. Но только попав в студию, ощутил живую энергию его полотен, почувствовал бунтарскую красоту стиля дриппинга. Студия вызывает подобные чувства у многих людей, и, заходя туда, многие не в силах сдержать эмоциональных возгласов. Экскурсовод назвал ее священным местом. Мой товарищ Дэн Беласко, с которым мы пришли в этот музей, испытал такое же воодушевление и впоследствии стал экспертом по абстрактному экспрессионизму и куратором арт-галереи. Сегодня он часто устраивает выставки коллег Поллока и утверждает, что это посещение музея-студии стало одной из причин, почему он решил посвятить жизнь искусству. «Это был куда более непосредственный и личный опыт знакомства с художником, чем обычные музейные экспозиции», — сказал он мне. «Посещение этой студии пробрало меня буквально до печенок. Нашему мозгу сложно воспринимать абстракции. Мы любим все конкретное, материальное». Такие вещи проще понять. Одно дело – читать о том, как Поллок создавал некоторые из самых известных живописных работ 20 века в старом сарае на Лук-Айленде, и совсем другое – войти в этот самый сарай и увидеть синие следы Поллока на деревянном полу, как будто он вышел отсюда только вчера утром. Это стремление к материальности оказывает огромное влияние практически на все наши мысли. Оно оставляет отпечаток на всем, что мы слышим, видим или думаем. Для примера можете вспомнить любую историю из жизни и поймете, что рассказ становится куда более запоминающимся, если в нем присутствуют конкретные детали. Возьмем такую фразу. «Медведь был очень крупным, с огромными лапами». И сравним ее со следующей. «Медведь был размером с мини-купер, а лапы, как бейсбольные перчатки. Оба предложения описывают одного и того же медведя. Они примерно одной и той же длины. Но вторая фраза за счет конкретности описаний гораздо более выразительна. Наш мозг работает так, что медведь размером с мини-купер, у которого лапы похожи на бейсбольные перчатки, кажется нам куда более страшным, чем просто крупный. Это очень важно для обучения потому что усиление конкретности – это весьма действенный способ расширить знания. Создавая то, что можно понюхать, потрогать или увидеть, мы облегчаем понимание. На это есть несколько причин. Прежде всего, для мозга очень большое значение имеет визуальная информация. Даже если вы не художник вроде Поллака, самые мощные связи у вас вызывают зрение. Вспомните о ментальных счетах математическом методе, о котором мы говорили в главе первой. Одна из причин его высокой эффективности в том, что для решения задач в нем используется визуализация. Представляя себе костяшки реальных счетов, люди с большей легкостью решают математические примеры. Аналогичным образом мы можем многое усвоить с помощью рисунка. Беря в руки карандаш и бумагу, чтобы что-то нарисовать, мы совершенствуем понимание как обнаружил в своих исследованиях психолог Рич Мейер. Так, например, читая о движении тектонических плит, вы усвоите из текста больше, если нарисуете для себя картинки мантии и земной коры. В этом случае также активизируется память, и вы лучше запомните медведя размером с мини-купер, если попробуете его изобразить. Но эффективность конкретики не ограничивается визуальными образами. Следует помнить, что в процессе обучения задействуется все наше тело – эмоции, чувства, даже осязания. Все это подкрепляет наши знания. Обучение в буквальном смысле оказывается видом деятельности. И задействуя в нем физическую сторону, люди получают больше знаний. Просто вспомните, что некоторые разновидности мелкой моторики способны предсказать дальнейшие успехи в математике лучше, чем IQ. Мы можем извлечь преимущество из этого аспекта обучения, а проигрывание идей способно положительно влиять на усвоение знаний. Если человек читает текст, а затем инсценирует его, то выносит из него гораздо больше, чем при обычном чтении, считает мэр. Точно так же мы быстрее совершенствуем навыки, если используем симуляцию или ролевые игры. Это помогает нам конкретизировать свои представления. Кроме того, именно этим объясняется, почему ментальная симуляция повышает самоэффективность, как мы уже слышали в главе 2 на примере горнолыжника. Мысленно представляя себе преодоление трассы, он смог улучшить результаты. Музей-студия Поллока также косвенным образом иллюстрирует этот аспект процесса обучения. За несколько лет до того, как я там побывал, сотрудники начали предлагать посетителям Создавать свои картины в стиле дриппинга. При помощи кистей, палочек, а иногда даже кухонной спринцовки. Контрольный вопрос номер 13. Как можно сформулировать суть предыдущей главы в одном предложении? А. Автор реабилитирует себя после проигрыша в школьном баскетбольном матче. Б. Автор утверждает, что обучение требует хорошей обратной связи и обязательно связано с трудностями. в Автор верит, что баскетбол – это ключ к обучению. Г. Автор планирует вступить в НБА. Харрисон вспоминает, как несколько лет назад два отца пришли на такое мероприятие с детьми. «Это были типичные представители Уолл-стрит», – говорит она, «только в шортах и бейсболках козырьком назад». Спустя некоторое время они решили сами поползать на коленях, вместе с детьми разбрызгивая краску, по листам бумаги. «Я выпускаю на свободу своего внутреннего Джексона полока объявил один из них, и ни у кого не было сомнений в том, что он выпускает своего внутреннего полока совершенно конкретным образом. Даже снаружи видно, что школа Хай-Тек-Хай -хай» отличается от прочих школ. Она расположена неподалеку от аэропорта Сан-Диего, и над головой часто ревут самолеты. В близлежащих парках прохлаждаются загорелые бездельники. Рядом расположены несколько частей морской пехоты, и то тут, то там, на поверхности залива перед школой, как большие темные поплавки, время от времени возникают головы поднимающихся с глубины дайверов. Изнутри хай-тек-хай -хай похожа отчасти на автомастерскую, отчасти на художественную студию, плюс налет южно-калифорнийской крутизны. В фойе стоит переделанный старинный сигаретный автомат, в котором теперь можно за 5 долларов купить небольшую картину, портрет или пейзаж. Вырученные деньги поступают на счет школы. В углах коридоров прячутся причудливые конструкции. Потолки разрисованы. Школа Хай-Тек хайтек – детище Ларри Розентока. Ее главная особенность в том, что ученики применяют полученные знания на практике, реализуя самые разные проекты. В школе практически отсутствуют домашние задания, по крайней мере обычные. Здесь нет рабочих тетрадей и учебников. Вместо блокнотов и папок у каждого ученика есть онлайн-портфолио. Неформальный девиз школы. В хай хай можно играть в видеоигры, но только если ты сам их написал. У школы есть учебная программа, но обычно... Ученики реализуют собственные проекты. В кабинете химии десятиклассники однажды создали маленькое маловаренное производство, заработав в итоге более 10 тысяч долларов. В средних классах ученики, изучая подъемную силу, сами делают воздушных змеев. Группа шестиклассников однажды устроила выставку окаменелостей для Музея естественной истории Сан-Диего. Мы уже отчасти понимаем, Почему подобные школы настолько успешны? Применяя изученное на практике, можно заполнить пробелы в понимании. Создавая воздушного змея, ты сразу можешь понять, если сделал что-то не так. Он просто не полетит. Практическая применимость также создает мотивацию. И в школе хай-тек-хай -хай я ни разу не видел скучающих подростков, слоняющихся по коридору. Но есть еще кое-что о чем мы пока не говорили. Когда мы детализируем обучение, применяем знания на практике, оно более прочно входит в нашу жизнь. Сфера мастерства становится частью более обширной системы знаний. Применяя знания на практике, люди начинают воспринимать отдельные темы как часть целого. Создавая бумажных змеев, ученики одновременно изучают физику, математику и инженерное дело. Учась делать и продавать мыло, они знакомятся с вопросами химии, бизнеса и маркетинга. Каждый из нас может вдохновиться примером хай-тек-хай и поработать над практическим применением собственных знаний. Рассмотрим, к примеру, анализ данных. Скажем, можете проанализировать статистику одного из бейсбольных матчей. При таком подходе мы увидим, что анализ – это сочетание науки, мы делаем прогнозы, и мастерства. Здесь существует масса выработанных на практике правил. Строительство в этом смысле ничем не отличается. Если хотите стать прекрасным строителем, поработайте над конструкцией нового дома. Вы легко увидите, как взаимосвязаны сантехника, электрика и инженерия. Или попробуйте себя в режиссуре. Начните снимать фильмы хотя бы на смартфон. Создавая короткие ленты, вы гораздо лучше почувствуете, как работает кино как система визуального рассказа, сочетание изображения и звука, экспозиции и действия. Это не аргумент в поддержку бесконечных любительских проектов. Без концептуального понимания и хорошего знания основ они мало на что годятся. Хай-тек-хай -хай может служить здесь прекрасным примером. Школа во многом перегибает палку и некоторые ее выпускники, не имея исчерпывающих базовых знаний, испытывают трудности в колледже, жалуясь, что не умеют учиться по учебникам. Но по мере развития профессионализма необходимо применять приобретенные знания на практике. Обучение – это автомобиль, на котором нужно ездить. Люди зачастую неохотно применяют на практике узнанное. Их пугает… Призрак идеи самоэффективности Альберта Бандуры. Зачастую мы слишком боимся потерпеть неудачу. Но после того, как мы обрели понимание основ и какую-то первоначальную практику, нужно применять свои навыки четко и последовательно. Этим также объясняется столь положительное влияние компьютерных симуляций на обучение. Они позволяют людям оттачивать навыки на моделях реальных ситуаций, более системно применять знания. Я узнал о ценности компьютерных учебных симуляций несколько лет назад, когда мне пришло электронное письмо от вице-президента компании Алана Янга. «Будь в зале заседания через 10 минут». Далее Янг объяснял. В колл-центре случился пожар, а гендиректор сейчас находится на своей яхте, и с ним невозможно связаться. Чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией, Совет директоров решил дать старшим менеджерам особые полномочия. Как вы поступите? Это может выглядеть, как начало плохого телефильма, но на самом деле сценарий компьютерной симуляции под названием v -Leader. Данная технология позволяет людям применять навыки в реальных ситуациях без особого риска. Другие симуляции дают возможность улучшить навыки пожарным или соцработникам. Симуляции настолько эффективны, потому что позволяют применять знания на практике. Они помогают нам формировать более целостные представления и идеи, и их ценность для обучения однозначно доказана. Группа ученых однажды сравнила обычные онлайн-курсы с конкретными симуляциями и другими более активными формами обучения, и обнаружила, что во втором случае результаты примерно в 6 раз выше. Исследователи назвали свою статью «Обучение – это не зрительский спорт», что, по-моему, прекрасно передает главную идею. Чтобы полностью овладеть навыком, нужно самому активно применять его на практике. Контрольный вопрос номер 14. Верно ли, что ошибки необходимы для обучения? Есть еще один способ применить полученные знания на практике научить кого-нибудь другого. Так, несколько лет назад у Дэвида Гудштейна возник вопрос, связанный с квантовой статистикой. Гудштейн, физик и заместитель проректора в Калифорнийском технологическом институте, хотел больше узнать о том, как с помощью законов квантовой физики предсказывать поведение определенного типа субатомных частиц. Поэтому он пошел к Ричарду Фейнману. Фейнман один из самых известных ученых страны, участвовал в создании атомной бомбы и разработал новые модели фотонов, получив впоследствии Нобелевскую премию. «Объясните мне так, чтобы я понял, почему частицы со спином 1,2 подчиняются статистике фермы дирака спросил Гудштейн у Фейнмана. Фейнман немного помолчал, а затем предложил Гудштейну создать учебный курс для студентов по этой теме. «А я прочитаю вступительную лекцию», — добавил он. Поразмышляв некоторое время над этим вопросом, Фейнман зашел в тупик. «Этот аспект квантовой физики казался слишком запутанным. Он вернулся к Гудштейну с виноватым видом. Я не могу этого сделать. Не могу свести эту тему к уровню новичков», — объяснил он. «А значит, мы сами в этом по-настоящему не разбираемся». Может показаться странным и даже смешным, что обучение других – это удачный способ самому разобраться в предмете. Однако это доказывают многочисленные исследования. Читая лекцию перед тысячной аудиторией или пытаясь объяснить что-то небольшой группе новичков, мы сами начинаем лучше понимать определенную область знаний. Ученые называют это «эффект протеже». И он действительно является одной из форм применения знаний на практике. Обучая другого человека мы пропускаем идеи через собственный разум. мы подчеркиваем наиболее важные аспекты формулируем идеи своими словами и таким образом повышаем уровень собственного профессионализма. Обучение других как метод обучения также требует от нас определенной формы метасознания. чтобы что то объяснить Нужно подумать о том, как мыслить тот, кого мы учим. Иначе говоря, обучая других, люди задают себе ряд важных вопросов. Как лучше всего объяснить эту идею? Как легче понять эту концепцию? Каковы главные выводы из этой темы? Эти вопросы стимулируют обучение самого учителя, заставляя его пропускать проблему через собственный разум, рассматривать ее разными углами ему приходится осмыслять материал и оказывается что на самом деле для того чтобы воспользоваться преимуществами этого подхода не обязательно реально кого-то учить в одном из недавних исследований проведенных психологом джоном нестойко люди которые считали что в дальнейшем им придется преподавать учились лучше чем те кто полагал что просто будет сдавать экзамен согласно нестойко Первая группа достигла более заметных успехов потому, что более глубоко осмысливала материал, считая, что его придется объяснять кому-то еще, пусть даже на самом деле этого так и не случилось. Еще один важный момент в обучении других, как в форме нашего собственного обучения, заключается в том, что преподавание социально. Это эмоционально насыщенная деятельность. Уча кого-то другого, Мы размышляем о смысле и ценности, о страсти и удовольствии. В конце концов, никто не хочет, чтобы его ученики скучали за партой, словно в длинной очереди. Поэтому мы стараемся сделать материал более увлекательным и близким для аудитории. Люди склонны работать более усердно, если знают, что им предстоит учить кого-то еще. Социальный аспект преподавания стимулирует нас прикладывать больше усилий. Кроме того, преподавание итеративно. Видите непонимание в глазах? Объясните мысль еще раз. Ученики заскучали? Найдите в материале то, что может затронуть их эмоционально. У кого-то обнаружились пробелы в уже изученном материале? Вернитесь назад. В этом отношении эффект протеже оказывается наиболее силен, если люди отслеживают процесс обучения в реальном времени. Идея преподавания как обучения дала толчок многим успешным учебным программам, с которыми мы уже встречались. Посещая новаторские занятия по биологии в Вашингтонском университете, о которых рассказано в главе 1 я наблюдал много примеров преподавания как формы обучения при работе студентов в небольших группах. То же самое можно сказать о модели «Успех для всех», о которой шла речь в главе 2 В основе этой новаторской инициативы лежат кооперативные формы обучения. Этот подход получил довольно широкое распространение. Так, например, Дэвид Ронквист, шведский разработчик компьютерной графики, несколько лет назад начал посещать сайты, на которых люди могут размещать свои вопросы и отвечать на вопросы других пользователей. Например, Stack Overflow. Чтобы расширить свои знания, Ронквист иногда проводил на стек оуверфлоу больше часа в день, отвечая на вопросы. Сайт стал домашней страницей его браузера, и дизайнер загружал его каждое утро, иногда давая ответы длиной не менее тысячи слов. Как специалист по анимации, Ронквист обычно отвечал на вопросы, связанные со своей деятельностью, и со временем обнаружил, что это помогло ему разработать ряд новых методов и расширить свои взгляды. Другой разработчик как-то поместил на сайте вопрос о повторах анимации. Ронквист был не очень хорошо знаком с этой техникой, поэтому захотел больше узнать о ней, и теперь часто применяет ее в работе. «Я очень многому научился, отвечая на вопросы», написал мне Дэвид Ронквист из Стокгольма. «Я каждый раз заставлял себя отвечать на все более сложные вопросы, чтобы усовершенствовать навыки. В конце концов...» Длинные посты на стек Оверфлоу помогли Ронквисту получить новую работу в шведской технологической фирме. Подборка его материалов на сайте демонстрировала, что он хорошо ориентируется в своей области знаний и умеет вдумчиво объяснять информацию. Физик Ричард Фейнман пришел к идее преподавания как формы обучения задолго до того, как Дэвид Гудштейн задал ему вопрос о субатомных частицах. Еще в 1940-х годах Фейнман работал в Лос-Аламовской национальной лаборатории над созданием первой атомной бомбы. Это было задолго до того, как он приобрел известность. Тогда Фейнман был в квантовой физике никем, просто одним из молодых сотрудников. Зато его окружали знаменитости, так что лаборатория представляла собой оживший справочник «Кто есть кто в физике» от Роберта Оппенгеймера Денрика ферми. Однако знаменитый физик Нильс Бор часто беседовал с Фейнманом в маленькой переговорной. Тогда Фейнман не мог понять, почему уважаемый учёный интересуется его мыслями и назначает ему персональные встречи, обычно рано утром. Но постепенно Фейнман понял: почти все остальные физики в лаборатории боятся Бора и слепо соглашаются с его теориями. Однако Фейнман был более пытливым Он задавал вопросы, и даже при первой встрече с Бором, в присутствии большой группы коллег, указал ему на ошибку в рассуждениях. Поэтому на этих ранних утренних встречах, пока не появились все остальные, Бор рассказывал фейдману о новых идеях, а тот задавал точные вопросы. Он обращал внимание Бора на недочеты, проблемы или непонятные места в его теориях. «Это непонятно», — говорил он. А вот это возможно, если поступить вот так. Иными словами, Фейнман побуждал Бора заниматься обучением и благодаря этому обретать более глубокое понимание самому. Контрольный вопрос номер 15. Что такое практика извлечения? А. Игра для собак. Б. Тип самопроверки. В. Новый формат экзаменов. Г. Лучший способ игры в теннис. Д вид спорта, изобретенный в Австралии.